Глава одиннадцатая Приходится увеличивать емкость газометра Мой компаньон находит союзницу Просыпаюсь, а эти двое уже тут Желтый сидит на стуле, долговязый, устала и покачивает ногой Вид у них довольно растрепанный и воняет от обоих нестерпимо Из лацкана пиджака рукава воротника выглядывают капустные листья, ботва и картофельные шелуха. Куда ты спрятал 500 монет? спрашивает Долговязый. Ну, с этими ублюдками видно не договоришься. Хочешь, не хочешь, а с деньгами придётся, видимо, расстаться. Ну ничего, ничего, я ещё посчитаюсь с этими скотами. Пошевеливайся, нам время, дорогая, рявкнул Долговязый. Под вичиной Эти двое переглянулись. Но в холодильнике, говорю, стоит тарелка с варёной ветчиной, под ветчиной спрятаны монеты. Ты заглядывал в холодильнике, когда мы там первый раз шуровали, спрашивает Долговязый. Жёлтый опускает глаза. Заглядывал. Тарелку с ветчиной видел, но ветчину снять не догадался. Ой, болван, говорит Долговязый. Он подошёл к двери, но потом остановился, посмотрел вокруг и говорит: "Больше ты нам не нужен. Я не хочу тебя обижать. Так и быть, подожди свежим воздухом". "Спасибо", говорю. Он подошёл к трубе и вынул пахлю и пробку. Потом вместе с жёлтым ушёл и закрыл дверь на ключ. И тут из трубы с шипением вырвался газ, и я понял, что дело дрянь. Попробовал высвободить руки на где там. С великим трудом я подобрался к трубе и, опираясь о стену, а стену подтянулся к её самому краю. Вот был бы кран, я бы смог его зажать зубами. Но его сняли. Остаётся только один способ остановить газ. Надежды, конечно, мало, но попробовать можно. Я вбрал в себя побольше воздуха, потом прижался ртом к самому краю трубы и крепко схватил её зубами. Потом дунул изо всех сил, погнав назад смертоносный газ. Опорожнив лёгкие, я вбрал носом побольше воздуха и снова стал дуть. Вроде бы получилось. На какое-то время я спасён, но долго мне не продержаться. Я уже стал терять последние силы, как внезапно вдали послышался лай. Чёрт побери, это же Грек. Я сразу приободрился. Ну, вряд ли, конечно, Грек может мне помочь, но всё же появилась слабая надежда. Дверь отворилась, и кто-то вбежал в кухню. И чёрт побери! Нежный голос пронзил меня до самой печёнки. Я ко Убить меня, это она. Я отпустил трубу и теряя сознание рухнул на пол. Всё же я успел увидеть мою прекрасную Эдуарду. Она схватила бутылку джина, вытащила пробку и заткнула ею газовую трубу. Потом влила мне в рот половину содержимого драгоценной бутылки. Не теряя ни секунды, она принялась развязывать стальной канат и вскоре освободила меня. Я немного попрыгал, чтобы размять ноги, затем подошёл к девушке, и тут меня словно ударило. Чёрт возьми! Неужто я позволю незнакомой девице опутать себя? Ну нет. Не, конечно, она спасла мне жизнь, но с какой целью? Что скрывается за этими зелёными глазищами? Я отвесил ей такую пощёчину, что она завалилась под раковину. Намгдень она вскочила и посмотрела на меня с немым изумлением. Грег укоризненно залаял. Из-за тебя, я говорю, попал в ловушку. Ты мне нарочно позвонила, чтобы я угодил в руки этих двух недоносков. "Яко", произнесла она своим нежным голоском, от которого у меня сразу вся злость пропала. "Меня заставили, милый Яко, под дуло пистолета. Ну прости, прости, говорю". Я слишком впечатлительный. Грег подскочил к двери, затем вернулся, пролаял три раза и назад. Надо нам поскорее отсюда улепётывать, говорит Дуардо. Я только улыбнулся. Не беспокойся, говорю. Они не вернутся. Я сказал им, где спрятаны деньги. Вернуться? отвечает она. В том месте, где это их спятал, денег уже нет. Кто-то их успел прихватить. «А ты-то откуда знаешь?» «Потом расскажу. А пока бежим!» Она схватила меня за руку, и мы помчались. На улице темно, хоть глаз выкали. Ничего не вижу, дальше полуметра. Но ориентируюсь по хвосту Грега. Мы миновали луг и углубились в березовую рощу. За леском, в кустарнике, спрятан мой блинбуст. Эдуарда села за руль, а я устроился рядом. Грег в машину не полез, а остался на страже. «А ты-то откуда знаешь?» Они вернутся, а мы их здесь подождём, говорит Дуарда. Когда они увидят, что тебя нет, они бросятся в погоню. Ну а мы поедем за ними. Ладно, говорю. А теперь расскажи, как же ты меня нашла? Хм, эти двое воспользовались мной как приманкой, чтобы тебя схватить. Когда же ты очутился у них в руках, они забыли обо мне. Я думала, думала, а потом спустилась вниз, увидела твою машину. Села в нее и помчалась прямо к тебе домой. Там я увидела вдову Паранко, которая рылась в холодильнике. Она принялась уплетать вареную ветчину, а я спряталась и стала следить за ней. Вдруг она кинула на пол куски ветчины и стала распихивать по карманам ахернации. Я бросилась на нее, а она огрела меня чем-то по голове, и я потерял сознание. Меня привел в чувство Григорио, который нежно лизал мое лицо. «Так, рассказывай, дальше говорю». А когда ко мне вернулись силы, мы решили с Грегом спуститься и слетать в полицию. И только мы вышли, как Грег навострил уши. Вижу, у тротуара стоит черная машина марки «Фроллей-49». Грег исчез во дворе, а я стала ждать. Вскоре он вернулся, радостно помахал хвостом и дал мне понять, что хочет сесть в твою машину. Я помогла ему взобраться на заднее сидение, а сама села за руль. Фары я зажигать не стала». Немного спустя из дома вышли вот эти двое. Это отшельичек и какой-то незнакомец. И сели в фроли. Вот только не тронулись мы за ними. И вот так добрались до этого дома. А вы с Грегом в полном порядке. Чистая работа, говорю. Она молчит, и я слышу треск кузнечиков и кваканье лягушек. Расскажи мне о твоей ночи. Ты был очень мил со мной. На сих пор произошло столько всяких событий, что она умолкла и смотрит на меня. Я ничего не помню. Совсем ничего? Совсем. Как жаль, вздыхает она. Мы познакомились в баре, в солдат задира. Ты и этого не помнишь? Не, а, отвечаю. Ну ты уже был под мухой, говорит она. У них не осталось бы Она оборвала фразу на полуслове «Фары машины прорезали тьму и осветили дорогу за леском». «А вот и они». Мы молча наблюдали за машиной, которая остановилась у дома с кирпичной стеной. Желтые долговязые выскочили и бросились в дом. Минут через пять они появились снова, сели во Фроллей и помчались. Я посадил Грега, Дуарда завела мотор... Мы подождали, пока они отъехали подальше и в погоню. Догнали их уже на автостраде. «А что это за тип этот? От шалфейчик, спрашиваю. Дуарда из гасов взглянула на меня. Он из личной охраны Блю Катаро, отвечает. Я даже присвистнул. уж больно часто последнее время мне приходится слышать имя этого Блю Катаро. Говорю об этом Дуарде. «Да ну!» — восклицает она и как-то странно улыбается. «Детка!» — говорю. «Ты что-то от меня скрываешь». А она покачала головой, и вдруг нас как тряхнет! Мотор чихнул и заглох, и мы остановились у самого тротуара. «Че случилось?» — спрашиваю. «Кончился бензин». «Вот только этого не хватало!» — говорю. «Да?» Ну, грек выручай. Я открыл дверцу, грек спрыгнул на землю и помчался за этим паршивым фролием. Ну, и что теперь будем делать? говорит Дуардо. Ну, пойду поищу где бы заправиться бензином. В километре отсюда мой приятель Уго как раз держит бензоколонку. А я, спрашивает. Ну, подожди меня здесь, отвечаю я. Вылезаю я из машины и иду. Нахожу бензоколонку и велю Уго налить мне 5 л. Не расплатился, взял ведро и потопал назад. Наконец я добрался до машины, поставил ведро у радиатора, открыл дверцу и без сил повалился на сиденье. Дуарда, зову, никакого ответа. Поглядел вокруг, а её нет. Вылезаю я На дороги не единой живой души. И под машиной никого, и в багажнике тоже. Вот это, говорю, финт ушами взяла и смылась. Я налил бензин, включил мотор и поехал. У бензоколонки я остановился, вернул уго ведро и покатил дальше.